Послесловие ко второму изданию. Сборник рассказов был опубликован, и через месяц после выхода книги мне позвонили. Услышав «Здравствуйте, это Катя Тургенева», я мысленно чертыхнулась. Только в этот момент до меня дошло, что я поступила, мягко говоря, бестактно, разместив в своей книге чужой текст. Это не был плагиат, потому что я в предисловии честно призналась, что литературный труд не из-под моего пера. И всё-таки мне следовало позвонить, спросить согласия, а не молчком редактировать и отдавать в печать. Нужно было просто позвонить. Как часто в нашей жизни это элементарное действие способно предотвратить служебный конфликт, ссору близких людей, непонимание, недоверие, обиду, подозрение... Просто позвонить, объясниться, извиниться, спросить позволения. Не захлёбываться потом в болоте взаимных упрёков, не мотать нервы, не оправдываться и не слушать оправдания. Просто позвонить. Катя попросила о встрече. Мы договорились о времени, я продиктовала свой адрес. Нажала отбой и тяжело вздохнула. Повести Белкина у Пушкина, записки Печорина у Лермонтова. И Белкин, и Печорин, вымышленные личности, почили в бозе, когда их труды увидели свет. Я с живым человеком обошлась, как с покойником. Ой, как стыдно. Фу, как противно чувствовать себя виноватой. Они пришли без опоздания. Они — это Катя и мальчик, в котором я безошибочно узнала Антона, и огромный в два моих обхвата букет тёмно-бордовых роз». Их стебли уходили в корзину диаметром с большой тазик. «Это вам». Антон сделал попытку передать мне корзину, но я благоразумно сделала два шага назад. Мальчик двигался, слегка согнув колени, я же просто рухну под тяжестью этого букета. «Заноси», — сказала я, лихорадочно думая, куда поставить куст из сотни, если не больше роз. «Сюда, за мной». Провела в гостиную, ткнула на журнальный столик. «Водружай». «Ух!» — выдохнул Антон, снял с плеч рюкзак и плюхнулся в кресло. У него и у Кати рюкзаки были раздуты, как шеи у жабы в брачном призыве. «Гимназия с уклоном во все предметы», — вспомнила я. «Бедные дети». «Спасибо большое, Катя», — благодарила я. «Шикарно, неожиданно, я тронута». А сама облегченно подумала. «Этот куст — явное свидетельство, что обвинений не последует». Неожиданный размах признательности, говорила я. Твоя идея. Катя помотала головой. Коллектива родственников. Я люблю маленькие букеты из невзрачных, лучше полевых цветов со всякими травками и злаками, чтобы их рассматривать. Но твои родные, подтолкнула я девочку Тетя Галя сказала, что скупиться не надо, и выделила мне некоторую сумму. Дядя Петя, я со всеми по отдельности разговаривала, как бы советовалась, сказал, что все творческие личности тщеславны, и перехвалить их практически невозможно, и тоже мне выделил некоторую сумму. Не удержавшись от смеха, я спросила, Тётя Эмма и дядя Коля не поскупились?» Ее родные были для меня знакомыми незнакомцами. Я их никогда не видела, но очень хорошо представляла и чувствовала. Так литературные герои живут в твоем воображении, невиданные воочию и одновременно живее всех живых». Тетя Эмма сказала, что благодарность должна произвести впечатление хотя бы своими размерами. Дядя Коля сказал, что писателя видел только на картинках, и большинство из них не чурались рюмки, поэтому надо преподнести дорогущее шампанское и бутылку коньяка. Потом он почесал макушку, подросток дарит спиртное и предложил мне действовать по обстоятельствам. Оба, да, выделили мне некоторую сумму. «Мама и папа?» — я спросила про самое интригующее. «Мама сказала, что если бы была на вашем месте, то есть на месте любой женщины, то предпочла бы хорошую, дорогущую парфюмерию для ванной и душа». Папа тут же встрял, извините, выразил удивление, что писатели не забывают мыться. Смеясь, я махала руками, как бы говоря, что не обиделась, призывая продолжать. «Они, мама и папа, вместе были. Мне не удалось их по отдельности раскошелить», — подсказала я. Интересное слово. Катя на секунду задумалась. «Но потом я им сказала, что если дадут меньше, чем тётя Эмма и дядя Коля, то будет выглядеть странно. Всё-таки мать и отец». «Я потратила не всё», — призналась девочка. «Большую половину. Меньшую половину». Катя. Как литератор литератору, половина не может быть меньшей или большей. Она есть половина. Внешность Кати была неприметной. Уже не девочка, но ещё не женщина. Девушка тоже не дотягивает. Девушка — это когда на выданье. Среднего роста, худенькая. Если подкормить, то обнаружится бёдра и грудь. Чистая кожа, аккуратные носик и губки. Если присмотреться, что обозначает «в глаза посмотреть», то обнаруживается детское неумелое стремление скрыть свои эмоции. Вот она смотрит игриво, рассказывает про тетушек и дядюшек. Хлоп-хлоп ресницами уже внимание, впитывание анализируют, Мы говорим про мою редактуру. Хлоп-хлоп и получите настороженную кошку. Последнее случилось из-за Антона. С момента, как он водрузил букет и приземлился в кресло, в общении не участвовал, достал телефон и только в него пялился. «У меня старшие внуки-подростки. Мне до тёти Гали, она же Галина Георгиевна, с её великосветскими замашками далеко. Мои внуки обычно предварительно бывают подготовлены, что в гости приедут наши друзья, которые очень интересные неординарные личности. Общение с ними может обогатить. Неординарные личности как назло расслабляются и вместо того, чтобы блистать интеллектом, рассказывают анекдоты на грани приличия». Внуки от ужинов произносят ритуальную вдолбленную мною фразу «Спасибо, было очень вкусно, с вашего позволения выйду из-за стола». Удаляются. Друзья спрашивают, сильно ли я их била в детстве. Практически не била. До семи лет надо было произносить вопросительно «Спасибо, было очень вкусно, можно мне выйти из-за стола?» Хорошие манеры, как шторы на окнах. Верное средство произвести благоприятное впечатление на тех, кто смотрит с улицы. Что происходит в квартире? Другая статья. «Антон меня бесил пренебрежением общения. Пыль в глаза пускать, шторы вешать — это не про него. Пусть бы его участие заключалось только в слушании. Растаял бы принц, переводя взгляд с меня на Катю. Нахал!» «Это как если отмотать на несколько десятилетий назад, приходит к вам гость, уселся, достал газету, читает, отгородился». «Вовсе забылось!» — сплеснула я руками. «Не предложила вам чай, кофе, Антон!» «Я к тебе обращаюсь, Антон!» «Что?» — он поднял голову. «Чай, кофе? У вас нет кока-колы?» «Есть. Тебе с ромом, с виски или с водкой?» Ага, чуть дёрнулось лицо. Не сразу сообразил, что шучу, в смысле издеваюсь. Если можно, со льдом. Он таких, как моя, физиономий каменных и осуждающих, якобы шутящих, видел-перевидел. Да и чёрт с ним. С равной вероятностью 50 на 50 из него вылупится прославленный гений или перегоревший до старта алкоголик, по-современному наркоман. У нас в России в каждой деревне всегда были свои Антоны. Имеем тысячи. Что изменилось? «Катя, поможешь?» Девочка смотрела на меня настороженно, поплелась на кухню покорно. Я включила газ под чайником. «Мы с Катей посидим на кухне, пусть Антон под благоухание роз пялится в свой телефон». В один маленький стеклянный чайничек Гунфу я положила щепотку зеленого чая для Кати, в другой — черный для себя. Достала из морозильника лёд, заполнила им высокий стакан, налила кока-колу. Протянула катя «Отнеси принцу». «Ничего, что без подноса». Катя хлоп-хлопнула ресницами. «Ничего, спасибо, он такой особенный, необыкновенный, простительный в своём, откровенно говоря, хамстве». «Да», — с вызовом подтвердила Катя. И понесла напиток в гостиную. «Это любовь. Первая любовь». «Стихи пишешь?» Спросила я вернувшуюся Катю. «Откуда вы...» «Да, иногда, то есть часто. Как вы догадались? Влюблённых тянет на рифму. Не зря говорят про поэзию любви и прозу жизни. Прозу, как я понимаю, ты не пишешь». Катя кивнула. «Только не проси, пожалуйста...» Я молитвенно сложила руки. «Прочесть твои вирши. У меня стойкая аллергия на любовную лирику». «Много лет назад мою подругу взяли в молодёжную газету стажёром». Подруга очень мечтала оказаться в штате, но пока работала в отделе писем. Газета объявила конкурс на стихотворение о любви. Что тут началось? Массированная пистолярная атака графоманов. Каждый день мешок писем. В мешке 300 конвертов. Каждый день. Подруга позвонила и сказала, что выбирает, повеситься или поджечь редакцию. Я велела ей успокоиться и бросилась на помощь. На каждое письмо требовалось ответить в течение двух недель. Тогда с этим было строго. Да и ладно. Под копирку напечатать ответ, мол, благодарим вас за письмо, к сожалению, мы не сможем опубликовать ваше стихотворение. Скрыть конверт, развернуть листочки, не читать, что принципиально. С крепочкой прикрепить ответ, где от руки вписываем имя адресата и передаем секретарю. Вся недолга. К сожалению, так поступать было нельзя, потому что в каждый номер для рубрики «Наши стихии о любви» следовало выбрать 3-4 вирши, так сяк хоть немного тянувших на художественную выразительность, и для этого прочитать горы рифмованной макулатуры про любовь. С тех пор у меня и у моей подруги аллергия на любовную лирику. Подобное я встречала только с рыбой». «Человек однажды тяжело до предсмертного состояния отравившейся рыбой не то что есть ее не может. Смотреть на нее ему противно, даже на милых рыбок в аквариуме». Выслушав мой рассказ, Катя рассмеялась, окончательно расслабилась, простив мне хмурые взгляды в сторону Антона и явное к нему недоброжелательство. Именно этого я и добивалась. Тут на кухню явился и сам герой Катиного романа. «Нашел!» Конкурс «Популярная забава среди фантастов». не Неденежный, но почетный и знаменитый. Называется «Рваная грелка». Раньше проводился два раза в год, теперь время от времени. Задается тема, и в течение 48 часов надо написать рассказ. Среди победителей были Лукьяненко, Каганов и прочие. Тему однажды задавал Роберт Шекли. «Кэт, не слабо тебе порвать грелку? Мне кажется, надо рискнуть». «Отличная идея», — сказала я. и проглотила окончание своей фразы «Мальчик, ты прощен». «Мальчик, говорить нельзя, обидеться», как мудро указала Катя в своем рассказе. «Хотя я своих сыновей даже после непродолжительной разлуки обнимая бормочу. Мой маленький мальчик. Им уже за 40 ростом почти два метра, вес за центнер, седина в волосах и сами давно отцы. Что позволено матери, то не позволено даже Юпитеру». «Не знаю», — протянула Катя, заметно радуясь идее Антона и моей похвале. «Тут еще...» — она повернулась к Антону. «Принеси наши рюкзаки». Он рванул в гостиную с энтузиазмом слуги, которого господин послал за носовым платком. Я уж и забыла, какими бывают влюбленные юноши. В них клокочет желание подвига в честь любимой. «Луну с неба? Где мои доспехи и конь? Выхожу на поединок». Кому бы морду набить или лучше оборвать клумбу на центральной площади? Разрисовать стены в подъезде или перед ее окнами написать «Я люблю тебя, Катя»? Эх, молодость! В рюкзаках оказались книги, тот самый сборник рассказов. Меня попросили тети, дяди и мама с папой, чтобы вы подписали. Еще одноклассники, учитель литературы и, представляете, из Ростова позвонил сын Федора Александровича и Ольги Владимировны, «Пришли, говорит, книжку, я ее для интерьера поставлю, типа у нас отдыхала известная писательница». «Страна читателей», — хмыкнул Антон. «Я благоразумно, чтобы не доставлять Кате лишние переживания, не брякнула пророжденного ползать, который летать не может. Не любишь читать — ползай. Почему-то к избраннику этой девочки я относилась с требовательностью, уместной только среди очень близких людей». «Бедная моя единственная ненаглядная внучка. Надо не забыть ей сказать, чтобы знакомила меня со своими ухажерами только на пороге ЗАГСа, когда уже ничего изменить нельзя». Потом мы долго припирались над дарственной надписью, потому что Катя стеснялась писать от себя, а я без ее от себя не соглашалась даже ручку в руки брать. Это было веселое припирательство. И в каждой книжке перед текстом появились личные, Для каждого человека другие особые слова. 2021 год.